Год 1825, ноябрь 4, Мариуполь. Вильлие констатирует у Александра полное развитие лихорадочного сильного пароксизма. Тем не менее, поспешили в Таганрог, и Елизавета ждет. Разговор с Камердини Романиссимовым, незадолго до того убравшим горевшие днем свечи из кабинета государя. Примета. Смерть. «Свечи у меня из головы не выходят. Это значит мне умереть». И они-то и будут стоять передо мною. Ноябрь, шестое. Вечер. Таганрог. Александр просит прийти Елизавету. Разговор наедине до десяти вечера. И если так, если возможность отречения осенью-зимой 1825 26 годов допускалась, то таганрогский вояж приобретал особую осмысленность отпадали южноевропейские города, куда врачи настойчиво советовали Александру Павловичу отправиться вместе с тяжко болящей Елизаветой Алексеевной ради продления ее жизни, хотя бы до зимы. Нельзя отрекаться от русского трона за границей. Не годился и Крым, чересчур связанный с эпохой Екатерининских завоеваний. Обещавшую в манифесте по воцарении править по духу августейшей бабки нашей, Александр не мог отречься в Крыму. На политическом языке того времени это значило бы расписаться в невыполнении обещания, в поражении, в унижении. Для столь грандиозного шага подходил бы лишь небольшой, свободный от исторических ассоциаций, равноудаленный от столиц, от центров дворянской оппозиционности и войсковых соединений город. Город, надежно прикрытый военными поселениями и казачеством войска Донского. Город, расположенный в теплом морском климате, Нет такого города. Есть такой город. Это город Таганрог. Город занимает пространство земли 610-590 сажен. Жителей считалось в нем в 1925 году более 8000 мужеского и женского пола. Главные занятия их состоят в торговле, особенно хлебом. Многие здания в Таганроге очень хорошей архитектуры. Есть несколько и огромных домов, принадлежащих частным людям. Главная улица красотой строений так же, как шириною и правильностью своею, могла бы служить украшением столицы. Она убита довольно крепким камнем и оттого никогда не бывает грязную, между тем, как другие, непроходимы во время дождей осенью и весною. Единственное, климат подходил не вполне. Продолжим цитату из описания Таганрога. Таганрог не может похвалиться климатом хотя жары здесь нередко прохлаждаются морскими ветрами дующими большую частью с юго-востока или северо-запада но при сих последних море уходя далеко оставляет тиноватое ложе свое что и производит зловредные испарения с другой стороны осень дождлива и обильно густыми туманами Особенно неприятно было то, что ранние наступления осени и зимы, в сентябре буря, а в октябре покрытие нередко льдом рейда, гонят корабли из всего опасного моря и заставляют пользоваться только тремя летними месяцами. Но, во-первых, многие оспаривают это мнение Павла Свиньяна. Во-вторых, Таганрогская осень 1825 года и впрямь оказалась очень теплой, очень сухой и для здоровья Елизаветы Алексеевны благотворной. В-третьих, достойной замены ему все равно не было. Мотив усталости царя, утомление немыслимым временем бессрочной власти, постоянно присутствует в воспоминаниях о 1924-1925 годах, особенно после петербургского наводнения. Отвергать этот мотив нет причины. Но помимо усталости было еще нечто, куда более важное, куда более трагическое – ожидание близкой социальной катастрофы не была ли таганрогская поездка для Александра Павловича последним шансом сойти с креста, перед самой бурей уступить корабль более надежному капитану? Не рассчитывал ли он воспользоваться теперь уже практически неизбежной кончиной Елизаветы Алексеевны в далеком Таганроге, чтобы за домовой завесой личного горя удалиться не столь неестественно, как в любом ином случае? Напомним, Церемониал погребения императрицы Екатерины II находился в походных бумагах Александра Павловича и был им взят по секрету от самых близких сотрудников. Не забудем также, что в таганрогской поездке царя сопровождали офицеры картографы Один из них, Шенек, оставил записки. Да и в дневнике доктора Виллее по прибытии в Таганрог 13 сентября была сделана запись. Здесь кончается первая часть путешествия, прямо указывающая на перспективу его продолжения. Такие планы были возможны только в одном случае – если на исцеление Елизаветы уже не надеялись и думали о том, что делать после ее близящейся кончины. Подобное странствие в глубину России напоминает игру в прятки. Если Александр и впрямь замыслил отречение в преддверии революции, то спрятаться после этого за хребты Кавказа или затеряться на сибирских просторах или просто умчаться в никуда по проселочным дорогам России – ускользая от собственной тени, было бы в его ценностной системе не менее логично, чем в восемнадцатом году удалиться в Варшаву и оттуда, под прикрытием польских штыков, даровать свободу русским крестьянам. А такие планы у Александра в 1918 году были. Год 1825. Ноябрь 10. -е. Отдан приказ провести аресты среди членов тайной организации. Не мне подобает карать. Ноябрь 13 -е. Вилье записывает. Уже с 8 ноября я замечаю, что его занимает и смущает его ум что-то другое, чем мысль о выздоровлении. Предполагал ли Александр Павлович в случае крайней необходимости уйти под моральным прикрытием неуклонно близящейся кончины Елизаветы или не рассчитывал? Велась ли сколько-нибудь реальная подготовка к отречению или не велась? Знал о ней Рокчеев или не знал? Хотя, повторим еще раз, если велась, то знал. Но граф не мог не понимать, что по существу Александровское правление к осени пятого года завершилось, внутренне исчерпав себя. И он не мог не страшиться следствий. Июньский донос Шервуда и особенно его последующие донесения были для Аракчеева, равно как до самого Александра, отнюдь не холостым выстрелом. То был настоящий залп, возвестивший о начале революции в России и с декораций, с передачей власти в незапятнанные руки, государь опоздал. Год 1825. Ноябрь 14. бритьё порез, обморок. Более царь не встает. Отказ принять лекарства. У меня свои причины так действовать. Ноябрь 15. Пять с половиной утра. Соборный протеерей Федот Орлов, вызванный лейб-медиком в для совершения таинства, а также для внушения царю мысли о необходимости пиявок, исповедовал и причастил Александра. Ноябрь 17. -е. Прекрасное утро. Улучшение. К вечеру резкое ухудшение. Ноябрь 19. -е. Пасмурно. Ехать Аракчееву в Таганрог было незачем, как незачем ему было ехать в Петербург по вызову Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, в ночь переворота. Ехать в Таганрог было опасно. И напрасно Александр, столько же ради того, чтобы утешить друга, сколько и в расчете на его надежность в грозных обстоятельствах, взывал из Таганрога. «Ты мне пишешь, что хочешь удалиться, но не знаешь, куда ехать. Приезжай ко мне. У тебя нет друга, который тебя бы искренне любил». Место здесь уединенное, но заклинаю тебя всем, что есть святого, вспомни Отечество, сколь служба твоя ему полезна, и могу сказать необходимо, а с Отечеством и я не разлучен».